Глава 15: Гранит прочнее Стали, ворчит Федотов. И, судя по его озабоченному выражению лица, сам не понимает, зачем. Один из гвардейцев дожидается, пока маки в нем в знак готовности. Затем он взмахивает руками и громко объявляет начало магического спарринга. Бой! По правилам, до объявления начала магического спарринга нельзя высвобождать ману и направлять ее на материю вовне. Это ведь тоже часть мастерства мага имея в виду, что скорость работы с манной от зарождения в ядре до высвобождения и применения тоже можно тренировать и доводить процесс до максимальной скорости. Специально не спешу, ведь знаю, что с пяти кругами я подчиняю воду в бочках в разы быстрее, чем Федотов, лишь с двумя камнями в ящиках. Но, по легенде, у меня сформированы лишь два, причем недавно, а это значит, что и бойцы ждут от меня соответствующего уровня. Пока они не дали клятвы верности и не вступили в личную гвардию, Демонстрировать им реальную силу не собираюсь. Тем более глупо это делать на тренировке. Наоборот, настоящий вызов сделать это, ограничивая себя. Не проходит и двух секунд, как Артем, наконец-то силой магии заставляет залететь булыжники из ящиков. Только в этот момент выпуская из бочек щупальца воды, чтобы защититься. Федотов дергается в мою сторону и направляет руки. Камни слева и справа от него несутся в мою сторону. Некоторые из гвардейцев заметно нервничают, наверняка думают, что рода покарает их, если они меня покалечат. Так это или нет, не знаю. Прежде не было прецедентов, или же они просто не попали в досье. Щупальцы вытягиваются передо мной. Они легко принимают камни в водную массу и гасят импульс. Однако полностью этого делать нельзя, а потому позволяя щупальцам воды растянуться в сторону запуска камней и разорваться на брызги. Булыжники с грохотом обрушиваются на бетон. Федотов тем временем продолжает насыщать новые снаряды маной и запускает в меня. Понимаю, что если так и продолжу отыгрывать слабака, то спарринг затянется. Что же, думаю, магия льда на втором круге не что-то уникальное. А потому следующие камни отбиваю кусками льда, точно попадая по ним, как современное ПВО и ИИ, в качестве мозгов. Быстро перехватываю инициативу, И теперь уже Артем вынужденно защищается от ледышек. Круглые, он отбивает их легко и попутно формирует вокруг себя каменный покров. Знал, что он так умеет, а еще зная, что у него главная фишка — два больших каменных щита. И вот когда он ее использует, тогда и можно будет плавно выходить к победе. Вскоре сменяя ледяные шарики на острые глыбы. Простое правило. Чем меньше площадь соприкосновения и выше скорость, тем выше пробивная сила при прочих равных. Бойцы тем временем не столько следят за боем, сколько подносят Федотову новые ящики, а мне подкатывают бочки. Благо, этого добра на арене достаточно. Острые ледышки вынуждают Артема уходить в более глубокую оборону. Он наконец-то формирует каменные щиты и теперь чаще принимает удары на них, чем с помощью активной обороны. Я могу запросто заморозить воду под Артемом и легко свалить его. Но это не зрелищно, хоть и эффективно. Могу запустить в него такую ледяную глыбу, что она разорвет его на части. Но мне нужен живой капитан гвардии, уважающий меня, а не труп, что секунду назад тряся в страхе. На самом деле не терпится биться в полную силу, но это ничего, уже скоро будет шанс проявить себя. А пока немного терпения и планомерное разбирание щитов. Просто силой запуская ледяные глыбы в щиты. Бью силой третьего круга маны. Но делаю это очень осторожно, чтобы не вызвать лишние подозрения. По итогу получается, что каменные щиты разваливаются быстрее, чем Федотов их формирует. Проходит несколько минут, и он остается без оружия. Вдруг срывается с места, рискуя подставиться. Кулаки Артёма обрастают камнями, в то время как я разрываю его каменный доспех на куски. Но, похоже, это его не тревожит, ведь он собирается вступить в ближний бой. Ближний бой? Да, пожалуйста! Не слишком быстро формирую вокруг рук сгустки воды и вытягиваю из них два хлыста. Взмахиваю и бью по каменной броне с громкими щелчками. Попадаю и по защищенным кулакам. Камень из них быстро крошится. Звон громкий, зрелище довольно впечатляющее. В принципе, можно заканчивать. Взмахиваю руками, легко направляю хлысты куда нужно и поддерживаю магией. Они обхватывают мощные каменные голени Федотова. Дергаю на себя и он сваливается на спину точно отвалившийся кусок скалы броня частично выдерживает но из такого положения ему быстро не подняться тем более когда я подскакиваю и приземляюсь правой ногой точно на каменную грудь холысты трансформируя в два ледяных клинка и с довольной улыбкой направляю их на оголенную шею артема сдаюсь сдаюсь господин восклицает он недовольный поражением но удивленный интересному бою возвращая воду в бочки Артем скидывает с себя каменный доспех, протягивая ему руку и дергаю. Он все-таки находит себе силы признать поражение и улыбается. Вдруг, огром гром среди ясного неба, громко говорит. «Клянусь служить вам верой и правдой, Алексей Федорович, и безоговорочно выполнять все приказы». Артем низко кланяется. Через секунду остальные гвардейцы повторяют за ним. Собственно, на этом и заканчивается знакомство с моим отрядом. Я добился того, чего хотел, но сейчас начинается самое интересное. Обещаю не использовать вас как пушечное мясо. Вы мне пригодитесь в другой роли. С абсолютно серьезным лицом смотрю на бойцов. Никто не усмехается и не воспринимает это как шутку. Все-таки некоторые благородные частенько промышляют подобным. Теперь самое интересное. Руки в ноги, идем подбирать оружие со снаряжением. «Несколько часов мы проводим на складе. Федотов, как капитан отряда, советуется со мной. Вообще мы все друг с другом советуемся, но решение, конечно, за мной. Я лишь стараюсь сильно не ограничивать парней в выборе, ведь с любимым огнестрельным оружием они, очевидно, эффективнее. Что до меня, то беру себе полный комплект на любой случай. Снайперская винтовка, автомат, дятлы и один револьвер, который стреляет артефактными пулями. Жаль, что патронов не так много» дорогие заразы. Из ближнего боя только меч, причем не такой, что использовали в старину, а современный из композитных материалов. Прогресс ведь коснулся не только огнестрельного оружия, но и холодного. А преимущества современных мечей можно описывать долго. Минимальный вес, самозатачивающиеся лезвия, подстраивающиеся эргономичные рукояти. В конце концов, специальные стержни сердцевины, которые позволяют магам проводить через клинки ману. Современный меч — это, конечно, не пад, но тоже в какой-то степени чудо инженерной мысли. Грозный рев турбин стихает. После долгих часов полета военный самолет с тяжелым скрипом касается шасси потрескавшейся взлетной полосы. В самолете нас дергает так, что даже сквозь шум слышно, как у кого-то зубы клацают. Но ничего, зато все взбодрились, а кто-то и проснулся. Вот так мы оказались на военной базе, опорном пункте Российской империи у самой границы с Польшей. До Пушкаревска, где сейчас идут основные бои, рукой подать. Наконец, трап медленно опускается. Нас встречает запах гари, солярки и едкая пыль. Вокруг хаос. Рядовые под присмотром прапоров таскают ящики с боеприпасами. Где-то вдалеке ревут Уралы. Вероятно, они увозят другие отряды в горячие точке. Я рванул на выход в числе первых, но Федотов опережает меня. Сперва мы должны убедиться в безопасности. Привыкайте, Алексей Федорович. Излишне, как по мне, но ладно. Спорить я с ним не собираюсь, а только киваю. Такое чувство, что суровый здоровяк с закрученными усами уже и сам не против стать частью моей личной гвардии. Впрочем, точно можно будет сказать, только после возвращения. Выходим из самолета. Первым делом отправляемся в столовую. И благородные, и простолюдиные, военные с гвардейцами, все сидят в одном помещении. Понятное дело, чай — не светское мероприятие, а строго утилитарный прием еды, чтобы набраться энергии перед инструктажем и поскорее в бой. В столовой вижу других благородных и их личные отряды. Некоторые из аристократов точно меня узнают, потому что удивленный взгляд утаить сложно. Прекрасно их понимаю. Никто не ждал, что бесполезный младший наследник Орловых Вдруг окажется здесь. Но вот он я, и скоро покажу себя в деле. После столовой мы собираемся в учебке, длинном бараке с потрёпанными стенами и скамьями, на которых вмещались человек двести. Благородных, как водится, размещают на первых рядах. Перед нами выходит офицер Василий Петрович Горлов, который всё это время находился чуть в стороне и ждал, пока прибудет большая часть. Крепкий, как танковая броня, с в щетине и холодными глазами, привыкшими читать карты под арт-обстрелом. Его полевая форма была без знаков отличия. Только потертые шевроны до да шрам на левой руке. Где-то когда-то застрял осколок или что-то вроде того. Он окидывает нас внимательным взглядом, и инструктаж начинается. Вражеские отряды перешли границу на ряде участков. Некоторые из них — это мобильные группы с боевыми магами во главе благородных, Они используют различный транспорт. Поморщившись и прокашившись, чтобы голос звучал еще громче, Горлов продолжает. Ближайшие задачи следующие. Нужно удерживать позиции и укрепленную линию. Затем зачистить приграничный городок Пушкаревск, который занял неприятель. Инструктаж длится три часа. Штабные офицеры с красными от недосыпа глазами раздавали карты уже предварительно разбитые на квадраты для зачистки, объясняли позывные и частоты связи. Имперское командование сформировало отряды. Благородные с личными гвардейцами, как ударные группы, простые солдаты, подмога и снабжение, но вряд ли что-то большее. Таковы правила этой игры. После инструктажа у нас еще остается время сходить на стрельбище, отработать тактику и потренироваться в техниках ближнего боя. Мы с парнями успеваем все и сразу, а главное ложимся спать вовремя, ведь впереди непростой день. Мы, согласно плану командования, занимаем оборонительные позиции с одной из сторон канала. Напротив нас, в зданиях, руинах и просто за какими-то случайными укрытиями, польские благородные и их бойцы. С обеих сторон чаще доносятся выстрел автоматов, иногда винтовок. Пулеметы молчат уже давно, но это только потому, что ни одна из сторон давно не пробовала пересечь один-единственный уцелевший мост во все округе. Была парочка храбрецов, но на них сосредотачивался весь огонь. Канал широкий. Шесть метров гипотетически можно было бы перепрыгнуть с разбега, но не со снаряжением и оружием в руках. Уже не говорю о том, что по любому бойцу, что оказывается на открытой местности, тут же открывают огонь то здесь, то там звучат раскаты грохота, магических атак, серка и ударов различных стихий. Артефакты, револьверы и прочее более редкое и убойное оружие в бою тоже применяют, в том числе и бойцы с нашей страны. Но тратить ценный ресурс на обычных воинов с автоматами слишком расточительно, поэтому особо убойное оружие берегут на тот случай, когда показываются маги или воины, облаченные пады все равно рано или поздно обязательно покажутся, чтобы атаковать. Как минимум, выглянут из-за укрытия. Я, как и должно благородному, по крайней мере, в понимании имперского командования, облачен в драгоритный покров. Мои бойцы полностью снаряжены, и даже больше. Обычные рядовые солдаты, что у нас на подхвате, тоже проблем со снаряжением и оружием не испытывают. Слева и справа от той точки, что удерживаю я и мои парни, окопались еще несколько таких же формирований по принципу «лидер Благородный», «его гвардия» и «поддержка в лице рядовых», которых с нами направил имперский штаб. Да, это не война в привычном понимании. Здесь сталкиваются не армии, а лишь представители высшего сословия и их гвардии. Аристократы против аристократов, чтобы помериться, кто из них лучше и сильнее. С польской стороны тоже полно солдат, что явно служат в регулярной армии. Таковы реалии подобных военных конфликтов. И это даже хорошо, ведь, по мнению некоторых, пусть лучше погрызутся благородные, чем одна страна пойдет на другую в полноценной войне. С другой стороны, маги уже давно стали решающим фактором в таких сражениях, так что весь бой в итоге сводится к их противостоянию. Перед боем имперское командование, в том числе и сам офицер Василий Петрович, полностью вели нас в курс дела. Обозначили задачи, прояснили некоторые моменты. Словом, сделали все необходимое, чтобы мы знали, куда отправляемся и зачем. Пользу разведданных переоценить сложно. Расклад следующий. Перед нами всего две задачи. Одна минимум, другая максимум. Минимум, который мы должны выполнить, чтобы не подвести Василия Петровича и саму империю, это удержать линию обороны, то есть не позволить противнику пересечь канал. Максимум, который мы можем попытаться выполнить, но пока не обязаны, это пересечь канал и зачистить сектор за ним. Разумеется, я переехал сюда не для того, чтобы все время отсиживаться в безопасности, а, следовательно, именно моя цель — программа «Максимум». И я уже думаю о том, как это сделать. Идти по мосту, что западнее от нас, — не вариант. Там у польских бойцов сразу несколько пулеметных гнезд. Я и Федотов, не факт, что выдержим такой шквал пуль. Что до остальных бойцов, так придумать способ убиться быстрее сложно. Поэтому нам нужен свой мост. Но основная задача — как-то выдержать многочисленные выстрелы, боевые артефакты и магические атаки. В принципе, план уже созревает, но я хочу дождаться темноты, чтобы реализовать его с минимальными потерями. Уже вечер, потому ждать недолго. В очередной раз меняя свою позицию, жестом предупреждая Артема и гвардейцев, чтобы продолжали в том же духе. У них хорошо получается. Мои парни уже сняли нескольких солдат с ражской стороны, а потерь нет. Если не считать того рядового от имперского командования, но он сам виноват, что так нагло высунулся на незащищенный участок. Сменив дислокацию, осторожно выглядываю через расщелину в стене. Благостроенные оптические приборы в шлем пада заметно упрощают эту задачу. Тепловизор, прибор ночного видения, все это крайне полезно в бою. Уже не говорю про оптический прицел снайперской винтовки Тихон М. Это легендарная снайперская винтовка, созданная талантливыми русскими оружейниками. Причем, как я уже убедился во время нескольких последних часов боя, не просто винтовка, а холодный и безжалостный расчет, воплощенный в металле. Ее еще называют «тихим судьей». Винтовка не стреляет, она выносит приговоры. По крайней мере, примерно такой слоган — вечный спутник этого оружия. Целюсь, выискивая ближайшие цели. Да, это можно делать прямо в шлеме пада, ведь это не огромный рыцарский шлем, а максимально эргономичная защита головы, без лишних деталей и элементов. Выстрел, громкий хлопок, и один из рядовых солдат противника с автоматом падает, как подкошенный. Лишь брызги крови сверкают чуть выше того места, где он засел. Тут нет места сантиментам, да и каждого аристократа обучают убивать и не жалеть противника. В этом наш долг перед государством защищать его и отвечать на агрессию. Выстрел не остается без внимания. Вот только мне плевать, потому что я уже ушел с позиции и занял другую. Вот так я и развлекался оставшиеся до ночи минуты. Стрелял, убивал, менял место, и так по кругу. На самом деле, не всегда убивал. Но какое сражение обходится без промахов? Позже приходит подходящее время для реализации моего плана. Солнце заходит, сначала сумрак а затем и темнота застилает пространство. Огненные цветки, вспышки выстрелов вспыхивают с нашей стороны, с противоположной. Теперь хотя бы никто не использует магию. У меня есть время подзарядить свое хранилище, как у Федотова. К слову, именно капитан гвардии Артем Федотов в понимании остальных выполнит ключевые действия. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что у меня больше двух кругов маны, и прежде с утаиванием этого факта хорошо справлялся. Единственное «но» — мне придется довериться Артему чуть больше, чем я планировал изначально. Ведь без этого феноменальных результатов не показать. Задачу максимум — не выполнить. С другой стороны, верный капитан гвардии уже дал клятву. Не клялся он только в том, что не будет обо всем докладывать отцу. К черту ненужную рефлексию, пора действовать. А в Артеме я уверен. Спускаясь к бойцам, держать Тихон М. за спиной. Быстро рассказывай, что запланировал. И парни понятливо кивают. Солдаты из регулярной армии тоже, вот только им и пока гвардейцам кое-каких подробностей знать не обязательно. Зову Федотова за собой жестом, чтобы переговорить наедине Мост изо льда, который я создам, начал я тихо. Ты должен будешь посыпать его каменной крошкой, иначе все мы дружно скатимся в канал и станем легкими мишенями. Сможешь? Обещаете, господин, легко, кивает Артем. Кроме того,. Именно ты будешь нашим щитом? Говорю, и пристально отслеживаю реакцию. Как раз хотел об этом сказать. Виновато хмурится он, поправляя закрученные усы. Седа так делает, когда нервничает. Я почти уверен, что мои щиты не выдержат столько урона. Там же маги, артефакты, а огнестрела сколько? Совсем не узнаю, Валуна, нагло ухмыляюсь. Не ты ли хвалился вторым кругом? «Было!» — недовольно ворчит он и уточняет. «Я просто реалист, господин. На той стороне и посильнее магии есть». «Надоело мне что-то сюсюкаться». В раз мрачнее я и строго смотрю на бойца. «Артем, твоя задача — выстроить щит, чтобы все смогли за ним спрятаться. Ясно? Остальное доверь мне». «Сделаю, Алексей Федорович». После небольшой паузы уверенно заявляет он. Что же, фактически, Артем дает понять, что доверяет мне свою жизнь. Крепкий у него характер, не зря такой позывной. Дальше мы обсуждаем мелкие детали и возвращаемся к остальным. По специальной зашифрованной радиоволне я связываюсь с остальными тремя отрядами, что слева и справа от нашей точки. Прошу лишь подержать огнем, когда мы будем пробираться. Мне говорят, что это самоубийство, но все равно обещают прикрыть. Операция под кодовым названием «Максимум» начинается. Сперва перед окном без рамы и стекла вырастает огромная каменная полусфера. По ней тут же открывает огонь, но ничего, какое-то время терпит. Первым из зданий выскакивает Артем, затем остальные гвардейцы. Солдаты регулярной армии остаются, чтобы нас прикрыть. Артем толкает огромный щит, едва ли ему хватает силы сдвинуть его с места. Такими темпами нас точно превратят в решето, если не изничтожит, с помощью магии раньше. К нему на помощь бросаются остальные парни, но и этого мало. Примерно этого я и ждал, а потому не теряюсь, тоже присоединяюсь, толкая щит, используя свою силу и мощь пада. Наконец-то мы устремляемся вперед. Артем то и дело поглядывает на меня с доверием, но не пониманием. Только я и он реально знаем, насколько хватит его щита. Иллюзии я по этому поводу, впрочем, не испытываю, Понятно, что со вторым кругом тяжело тягаться против такой толпы врагов с огнестрелом. И это я еще не говорю про польских магов. Однако, не будь я уверен в успехе, не затеял бы все это. А секрет успеха моего плана заключается в том, что я универсал, а значит, стихия камня подчиняется и мне. Очевидно, что каменный щит, сформированный магом второго круга, несопоставим с тем, что могу создать я. Однако же создавать ничего не требуется. Артем уже все сделал. Мне достаточно лишь концентрироваться на его щите, напитать его маной и поддерживать энергетический поток. Конечно, второй и пятый круги не суммируются в силу, доступную на седьмом. Но этого, по моим прикидкам, хватит. А потому шать зубы и вперед.